Глава 5. Мама уронила вилку о тарелку, и этот дзынь заглушила наступившую тишину. «Что? Рейнольдс, Артуру нет еще даже четырех! Нет! Кроме того, ты же сказал, что наш сын аугментар. так что я думала, что ты сам его обучишь!» «Я не ожидал, что наш сын такой вундеркинд в манипуляции маной. Никогда не слышал о том, что можно пробудиться в три года!» Но это значит, что ему придется покинуть дом. Ему уже только четыре, Рейнольдс. Мы не можем отпустить нашего ребенка из дома так рано. Ты не понимаешь. Видя то, как он медитирует, мне кажется, что это пойдет ему на пользу. Элис, дорогая, я просто хочу, чтобы он обучился тому, чего я не знаю. Так мои родители поссорились. Они ходили взад-вперед, в основном болтая об одном и том же. Мама говорила, что я еще слишком молод а отец сказал, что они должны позволить мне раскрыть свой потенциал. А я в это время играл в войнушку своей едой, где бабы нападали на империю матери, пока морковь отцовской нации отчаянно защищала свои границы. Наконец мои родители успокоились, и отец спросил. «Арт, это тебя тоже касается, так что твое слово тоже важно. Что ты думаешь о том, чтобы поехать в столицу и записаться к учителю?» «Невероятно!» Я ценю ваши попытки справедливо разрешить ваш спор, но ты хоть понимаешь, что ты заставляешь четырехлетнего малыша принять решение, которое в конечном итоге изменит его жизнь? Пытаясь завершить их ссору, я сказал. Я могу попробовать встретиться с наставником, чтобы понять, нужно ли мне учиться или нет. Я сделал что-то не так? Я не должен был озвучивать это предложение в таком возрасте? Или они злятся, потому что я не выбрал их сторону? Я пытался сохранить самообладание и смотрел на них, ожидая ответа. К счастью, они ни о чем таком не думали. Ну, по крайней мере, у него есть ядро маны, и его каналы проверены. Мы можем выяснить, что же делать. Мой отец кивнул в знак согласия, и мы начали готовиться к завтрашней поездке. Когда я предлагал, то я думал, что мы доберемся до соседнего города через день, и меня проверит квалифицированный маг. Но, блин, как же я ошибался. Мы готовились к трехнедельному путешествию. Поездка на повозке, запряженной парой лошадей, через чертовски величественные горы в город под названием Ксайрус. Мне в голову пришла книга, которую я недавно читал. Я помню, что там был описан плавучий город, построенный элитной организацией заклинателей с единственной целью – содержание Академии магов. Город был построен вокруг нее, и поэтому и он, и Академия носили имя лорда организации Ксайруса. Как возможно поднять кусок земли в сотню километров в воздух? Магнетизм? Но тогда земля под городом тоже будет затронута воздействием. У города есть собственное гравитационное поле? Ну да ладно. Это путешествие будет долгим. В такие времена я жалею, что они до сих пор не изобрели более современный транспорт. Для того, чтобы добраться до города, нам нужно пройти сквозь телепортационные врата в горах. Иначе же путешествие могло длиться месяцами, чтобы добраться до города, который плавает неподалеку от границ королев Сапины и Дарф. Одной из причин, почему отец заставил нас немедленно выдвигаться в путешествие, было то, что именно туда отправлялись его друзья-авантюристы. Так что в нашей команде сейчас было три аугментара, два заклинателя и моя мама, которая была очень редким эмиттером хотя на горных хребтах не водили сильные манозвери, но все равно была опасность встретиться с бандитами и дикими животными. Пока мои мама и папа паковали все необходимое, я собрал с собой в путешествие мой деревянный меч и две книги, энциклопедия Дидактона и основы манипуляции с маной. Утром мы уже были готовы отправляться. Повязав сумку с книгами и закуской за моей спиной и прикрепив меч к поясу, я держал маму за руку и следил за тем, как мои родители встречают своих бывших союзников. Хотя отец время от времени о них рассказывал, я никогда не бывал на месте восстановления нашего дома, так что виделся с ними в первый раз. Насколько я понял, в команду моего отца два рога входили. Елена Осколок. женщина аугментар специализирующаяся на магической стрельбе. Адам Крэш. мужчина аугментар который владел копьем, Жасмин Огненный Меч женщина аугментар специализирующийся на скоростной атаке двумя кинжалами. Анжела Роза. Женщина-заклинатель, специализирующийся на воздушной магии. Дердер Странник. Мужчина-заклинатель, специализирующийся на магии Земли. Мы добрались до гостиницы и увидели их в конюшне. Мой отец, обнимая своих бывших членов команды, воскликнул. «Ребята, я хочу вас познакомить со своим сыном Артуром!» «Подойди, Арт, представься!» Я немного поклонился и представился. «Приветствую. Мой отец многое рассказывал мне о своих коллегах из двух врагов. Благодарю вас за путешествие с нами до Кайруса». «Ха-ха-ха, это что? Такие манеры! Ты уверен, что это твой сын, Рей?» Это смеялся копьеносец Садом, Глядя на него, он казался энергичным и разговорчивым типом. При довольно приятной внешности, с ярко-красными волосами, почти что пламенными с щелкой и галстуком он напоминал обычного бродягу его глаза были яркими и казалось что они буквально смеялись хотя первым делом я сразу же заметил шрам на его носу тянущийся через обе щеки о, -о, -о разве он не милашка ты должен быть рад что он похож на тебя рейнольдс внезапно я почувствовал что меня схватили и пытаются задушить между двух гигантских грудей. Я посмотрел на женщину, пытающуюся меня убить. Черт, она была красива. Не так красива, как мама, но весьма похожа на принцессу, со своими длинными светлыми волосами и ярко-зелеными глазами. Когда мое тело почти обмякло, а лицо чуть было не раздавило между двух холмов, сильная рука схватила меня за сумку и унесла подальше от этой ненасытной женщины. «Анжела, ты делаешь ему больно!» Пока я висел словно котенок, пойманный за шиворот, повернул свой взор на гиганта. Легко подняв меня на двухметровую высоту, он поставил меня обратно и пригладил одежду. Заботливый гигант! Могу ли я проехать весь путь на его плечах? Я посмотрел на него, и мои глаза буквально увеличились и сверкали. С ним рядом я чувствовал себя безопаснее. У него были очень узкие глаза и посаженные брови под которыми было почти невинное лицо. Короткие неухоженные волосы на голове завершали его образ лохматой собаки. Поправив одежду, я повернулся к женщине, которая выглядела слегка моложе остальных. Прямые черные волосы, перевязанные лентой. Красные полуоткрытые глаза и легкая улыбка, делающая ее довольно дерзкой. Хм? Она слегка одевает, а затем отворачивается. О, женщина-молчунья. Как это мило. Глядя на то, как она уходит в сторону конюшин, я заметил два коротких кинжала, которые были привязаны чуть выше ее бедер. Последним членом команды двух врагов была Елена Осколок. Она погладила мою голову и одарила меня легкой очаровательной улыбкой. Елену можно было описать одним словом – острая. Острый взгляд, острый, вздернутый нос, тонкие красные губы и плоская, почти мальчишерская грудь. Ее волосы доставали до плеч и были плотно связаны сзади. Я был очарован ее харизмой. Кажется, она даже источала нечто «Мы можем сделать все, во что мы верим» и почти светилась. Легкие кожаные доспехи покрывали ее гру бюст. ее лук и стрелы были привязаны к спине, поэтому я не мог не сравнить ее с эльфом, хотя быстро отказался от этой мысли после того, как увидел ее округлые уши. Я усилил свои ноги при помощи маны и вскочил на тележку. Последнее время я научился укреплять свое тело маной, хотя у меня не было возможности проверить, на что я способен, чтобы не шокировать своих родителей. Я старался подражать обычному ребенку и перенаправлял ману из своего ядра в свои каналы. После того, как наша команда загрузила все необходимое в повозке, мы привязали к ним то, что я назвал лошадьми. Оказывается, в этом мире домашних для транспортировки мана зверей называют скитерами. Эти гигантские ящерицы с шипами на спинах и мощными когтями монстров класса «Д» были намного эффективнее и дороже лошадей в поездках по горному рельефу. Да начнется путешествие! К ночи горный хребет вдали, казалось, вдвое увеличился в размере. Интересно, насколько большим он будет, когда мы достигнем подножья. Невероятно. Мы разбили лагерь на небольшом скоплении валунов. Поблизости было много упавших веток, которые можно было использовать для костра. Я ненавижу это тело за то, как много сна оно требует. Я спал большую часть пути и все еще чувствовал себя немного сонным. После постройки палаток вокруг костра, отец и мать начали общаться с командой дворога о былых временах, когда Елена села рядом со мной и сказала, «Я слышала, как твой отец сказал, что ты какой-то гениальный маг. Это правда, что ты уже пробудился?» Не зная, как ей ответить, я просто сказал ей правду. «Да!» Она стала спрашивать меня о том, как я себя чувствовал после пробуждения, и какого цвета у меня ядроманы. К этому времени Адам услышал наш разговор и сказал, «Эй, Рейнольдс, не возражаешь, если я испытаю маленького арта?» Оба моих родителей, казалось, сначала колебались немного, но доверившись их старому товарищу, отец сказал, Хорошо, но будь осторожен. Я не успел научить его сражаться. Пока что мы разучиваем световую растяжку и несколько упражнений с маной. Адам встал со своего импровизированного сидения из пня, осмотрелся вокруг и нашел короткую палку. Иди сюда, малыш. Ха-ха, давай-ка посмотрим, из чего ты сделан.